Ленинградские. В Ленинграде в начале 80-х годов возникли движения подростков вокруг рок-клубов. В частности, в движение объединялись фанаты групп Алиса и кино. Группировки рокеров и мотоциклистов активно развились в конце 80-х годов. По районам группировки делились на СКК, они собирались возле стадиона, Восьмерка, Ленинский район и Пулково. Во второй половине 80-х годов многие молодежные группировки уже вовсю промышляли криминалом квартирными кражами и уличными разбоями. В основном это были подростки 15 и 17 лет. Численность отдельных группировок составляла до 25 человек. Полковник милиции Александр Михайлов, работавший в Ленинграде в то время, вспоминал. «Я брал как раз группировку СКК. Ее возглавлял некий 22-летний Тофик Алиев». Они совершали грабежи, подъезжали к одиноким мотоциклистам, как правило, 16 и 17 лет, нападали, скидывали с мотоцикла и забирали транспортное средство себе. Развлекались так, ездили группой мотоциклистов в сторону аэропорта Пулково и стреляли из обреза по светильникам вдоль дороги. В августе 1990 года ночью я организовал засаду у Эрмитажа на так называемом их месте остановок – треугольники напротив дворцового моста. Как приманку поставил новый мотоцикл «Ява». В итоге Тофик Алиев и еще четыре члена группировки были задержаны потерпевшими и их отцами, а также младшим оперативником Дзержинского РУВД. Вот как со слов Михайлова проходило их задержание. «Из пистолета Макарова я прострелил колеса пяти мотоциклов, чтобы они не смогли уехать. Подростки, которые были со мной в ловушке, опознали Алиева, приехавшего со стороны Невского с членами группировки на десяти мотоциклах. В результате в ходе следствия было раскрыто свыше 70 эпизодов грабежей и несколько разбоев – хранение незарегистрированного огнестрельного оружия. Группировка действовала с 1988 по 1990 год. В конце 80-х годов многих несовершеннолетних членов ленинградских группировок стали привлекать к своей деятельности взрослые банды, в 90-е годы превратившиеся в ОПГ.